Глава четвертая Половину ночи Витя провел, широко распахнув глаза и сверкая восторженной улыбкой, потому что архигерцог преисподний рассказывал ему свои фантастические истории о других мирах. Он описывал невероятно мощные заклинания, способные тушить звезды и топить материки. Горделиво вещал о величайших сражениях, в которых несметные крылатые армады ангелов атаковали легионы демонов. И, конечно же, центральным персонажем этих сюжетов был сам Стар. По его словам, он собственноручно истреблял тысячи и тысячи врагов, определяя исходы целых войн. За это обитатели Эдема демонаистово ненавидели и всячески старались жить со святу а тот, естественно, активно сопротивлялся. Кстати, об ангелах. Как поведал мирный пришелец, хоть как-то противостоять ему могли только высшие создания Серафимы. В истинном обличии воплощения святой магии выглядели шестикрылыми существами, состоящими из множества глаз. Но по своему желанию они могли принять любую форму, какую только захотят. Им даже под силу на некоторый срок обратиться в демона. Далее в небесной иерархии шли нефилимы, а за ними Офалимы. Они были слугами серафимов и беспрекословно им подчинялись. Однако Адастар миновал их не иначе, как низшими, и толком ничего про них не знал. По его утверждениям, они все одинаково ничтожны в сравнении с ним, поэтому изучение сортов никудышных букашек демон считал ниже своего достоинства. В историях иномирного пришельца крылатые войны неизменно выходили гнусным и вероломным народом. Грозу наш подпрыгивал от негодования, делясь подробностями об их интригах, обманах, хитростях и каверзах, которые те строили против жителей бездны. «Нет, твари подли и коварнее, нежели Серафим и дитя», — назидательно говорил мышонок, <связательно> расхаживая по незапертой клетке. Не существует такой мерзости, которую бы они не совершили во имя своих целей. Виктор согласно кивал, делая вид, что безоговорочно верит Ада Стару. Но в действительности сомнения в юноше выплескивались буквально через край. Нет, ну как можно так поносить светлых и чистых созданий? Разумеется, демон иначе и не скажет о своих извечных врагах. Однако парню так сильно хотелось послушать еще о невероятных битвах и осадах, что он не мог и помыслить о том, чтобы развязать спор с пришельцем, захватившим тело Бусика. А то с этого вредного и вспыльчивого демона станется. Замолкнет и вообще больше ничего не скажет. Подросток допускал, что львиная доля этих историй может оказаться сильно приукрашена, а то и вовсе вымышленно но даже та крупица истины, которая в них содержалась, делала их по-настоящему волшебными. Подумать только, Витя — единственный человек на планете, который с первых рук узнал о штурме Арнакума, Кума, небесной твердыни Серафимов. Просто невероятно. И неизвестно, сколько бы еще часов школьник провел, наслаждаясь рассказами демона, но в один миг повествование вдруг прервалось. Голос в разуме юноша замолчал, и Виктор, желая понять, что произошло, приподнялся на локтях, заглядывая в клетку. Там он увидел своего мушонка, забавно уткнувшегося мордочкой в соломенную подстилку. Только темненький бог мерно поднимался и опускался в такт дыхания. Похоже, потребности слабой плоти одолели демоническую волю, и Ада старуснул. И неудивительно. Бусик раньше мог целый день продрыхнуть в своем домике, а выбраться лишь под вечер, чтобы потом до посинения бегать в колесе. Чужак из бездны же, судя по всему, за сегодняшний день не сомкнул и глаз, вот его и вырубила. Эх, ну, раз так, то надо бы и самому спать укладываться, а то завтра к четвертому или пятому уроку опять глаза слепаться будут. Но стоило только Виктору поудобнее устроиться на подушке, как в воспоминаниях вдруг всплыл преисполненный ярости крик одноклассника. «Тебе, трындец, рожуля я тебя убью!» И учащенно забившееся сердце мальчишки прогнало любые намеки на сонливость. Но ведь правда, Стас его ни за что не простит. Этот злобный гмадрил с дружками наверняка возьмется за травлю с удвоенной силой. И что же теперь делать? Впутывать родителей не хотелось. Уж больно дурная слава у семейки Кубовских. А кроме того, Витя был свято уверен, что докатись слухи о происшествии до отца Станислава, тот сделает все, чтобы виноватым остался Василевский, а не его борзый сынишка. И у него наверняка для этого хватит ресурсов и влияния. ах ха час от часа не легче. Хоть и в самом деле в школу больше не ходи. Но ведь он же обещал маме доучиться до конца четверти. Блин, какое же попадалово. с сбоку на бок, еще в течение следующего часа, подросток едва заставил себя сомкнуть веки. Но беспокойный сон не принес Виктору облегчения до самого утра ему снилась какая-то дичайшая мешанина, основанная на впечатлениях минувшего дня. То Кубовский с демоническими рогами в окружении своих дружков, то красавица Дана с ангельскими крыльями за спиной, то ехидный математик верхом на гигантской мыши. Боже, и во что только превращается жизнь обычного школьника. Под утро, еще до того, как прозвенел будильник, подростка разбудил до нельзя взволнованный голос демона. «Дитя, дитя, очнись! Мне срочно нужно новое вместилище!» «Что стряслось, ада стар? сонно пробормотал Витя, с сожалением отмечая, что невозможно отгородиться подушкой от голоса, звучащего прямо в мозгу. «Я же говорю, беда постигла меня, дитя! С телом твоего волоса хвостого узника что-то не так! Оно разлагается изнутри! Погляди сам, из меня выпало нечто дурно -пал... Вы смертные называете это «внутренний орган». А первым предвестником конфликта плоти и духа была тьма, которая накрыла мой разум. Я помню, как мы беседовали, а потом утонул в чернейшем ничто. Такого никогда раньше не случалось. Скорее же отправляемся на поиски нового тела». Невыспавшийся подросток сперва подскочил, поддавшись звенящей в тоне демона тревоге. Но уже через секунду, разобравшись, что так обеспокоило иномирного архигерцога, прыснул со смеху. Что тебя так развеселило, смертный! заревела Адастар. Мое угасание тебя забавляет. Хе-хе, прости, я не думал, что ты настолько плохо разбираешься в физиологии животных. Животные, люди нефилим, и нефилимых и разница. Для меня вы все одинаково ничтожны. Прекрати насмехаться и объясни, что происходит с этим телом. «Хорошо, как скажешь, Ада Стар», — постепенно успокоился школьник. «В общем, тебе надо расслабиться. Не произошло ничего страшного. Ты просто... как бы объяснить? Короче, ты сначала уснул, а потом обкакался. Вот». «Обкакался?» — задаченно переспросил демон, вызвав у Виктора новый приступ веселья. «Это что еще такое?» Изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос, мальчишка провел чужаку в шкурке зверька элементарный ликбез. Рассказал о процессах пищеварения и желудочно-кишечном тракте, про пищу и про то, во что она превращается, когда ее съедают. Юноша готов был поклясться, что на мордашке мушонка отразилось удивленно брезгливое выражение «почти человеческое». Хотя у Грызанов, насколько знал Василевский, отсутствовали нужные мимические мышцы, чтобы скорчить такую гримасу. О, «Ужас!» — фыркнул демон, дослушав небольшую лекцию до конца. «И допустить не мог, что смертные создания настолько отвратительны!» Но то же сам не рассказывал, как питался внутренностями своего отца, припомнил подросток. Или наврал. «Да как ты дерзнул такое обо мне сказать, смертный!» взъявился Адастар я архи-герцог восьмого круга, предводитель 88 демонических легионов, суд смертоубийства и воплощения хаоса, кошмар всего небесного народа, владыка мук и отец страданий. Я никогда не опорочу свою усталожью. Ложь удел слабых. Всегда и везде говорить правду, привилегии сильного, запомни это». «Да-да, конечно, как скажешь», — иронично покивал головой Виктор. «Но все же, почему тебя это так шокировало?» «Неужели демоны не справляют естественную нужду?» «Разумеется, нет!» Пылка воскликнул грызун, а потом с сомнением добавил. «По крайней мере, высшее. Наше физическое воплощение вообще не нуждается в пище. Мы поглощаем первородную энергию, разлитую в пространстве. Конечно, мы можем пожрать врага и выгрызть ему внутренности, но исключительно ради удовольствия». — А куда потом девается все то, что было съедено? — шутливо поинтересовался школьник. — Известно куда, — не распознал девки Адастар. — Преобразуется в эфемерную материю, которая затем вливается в потоки маны наших тел. — Ух ты, а мана — это и есть та магия, о которой ты упоминал. — О, чумай проказа на твою голову, какое выпиющее невежество! — закатил глаза мышонок. — Ну, впрочем, можешь считать именно так ибо мне проще обучить грязного биса заклинанию Девятого Круга, чем объяснить неоттесанному смертному магическую теорию. Фу, ну и ладно, не очень-то и хотелось. Обиженно надул губы ржеволосый мальчишка. Фиг с вами, с демонами. Позавтракав и покормив грузуна борщом, который ему, как оказалось, очень понравился, Виктор отправился в школу. От предложения мамы подвести его до гимназии он поспешно отказался. Парни и так было неловко, что одноклассники все как один приезжают на роскошных и дорогих автомобилях, а у его семьи только один нежно-розовый седан из среднеценового сегмента. Дядя Саша никогда за рулем не сидел, но ну, разве что в GTA или Need for Speed. Потому и транспортное средство пришлось выбирать маме самостоятельно. А она, видимо, руководствовалась принципом «Вот это вроде красивенькое». Не хватало Василевскому еще и по такому поводу насмешек от однокашников. «Дитя, ответь мне!» — позвал демон, высунув усатую мордочку из нагрудного кармана джинсовой куртки. «Что это за железные звери? Они приручены? И от них стоит ждать нападения?» «Это просто машина Адстар. Люди садятся в такие, когда требуется перебраться на большое расстояние. Ну, типа как на карете или повозке». У вас же в бездне есть что-нибудь такое? Да, мы широко используем колесницы. Однако ты говорил, в твоем мире нет магии. Почему же они двигаются сами по себе? Но считай, что это магия научно-технического прогресса. Кмыкнул подросток. Хм, никогда не слышал о таком виде энергии. Задумчиво изрек демон. Интересно, что нужно, чтобы ее преобразовать в ману? Учиться, учиться и еще раз учиться вот что. «Кстати, Адастар, нам надо кое о чем договориться». «О чем, дитя?» «Во-первых, никуда не убегай, иначе потеряешься». «За это не тревожься. Я отыщу тебя по твоей метке, которую ты носишь». «Во-вторых, проигнорировал реплику мышонка школьник. Я не могу звать тебя Адастаром на людях. Это слишком странное имя для питомца. Поэтому придется побыть бусиком, если попадешься кому-нибудь на глаза». «Что?» «Я не хочу, чтобы ты звал меня этим голубым прозвищем. Оно звучит нелепо. Почему ты выбрал именно его?» Ну, вообще, я всегда хотел себе щенка, но мама согласилась только на хомячка, пустился в объяснение подросток. «С хомячком, как ты понимаешь, не срослось, поэтому я купил на карманные деньги двух мышат, темную девочку-бусинку и белого мальчика-бусика. Думал, они подрастут, начнут плодиться, а я их потомство продам друзьям и накоплю на новые наушники». «Понимаем. Торговля мелкими демонятами в бездне тоже весьма прибыльное занятие». Сознанием дела покивал грызун. «Из их мяса можно выжить много энергии». Виктор поморщился, услышав такое сравнение, но потом решил не акцентировать на этом внимание. в общем, мой бизнес-план провалился, потому что зверьки становились старше, но возлюбить друг друга не спешили. Наоборот, они с каждым днем все чаще дрались». Вскоре выяснилось, что они оба самцы, и моя затея с самого начала была обречена на провал. Короче, в одной из потасовок черненький загрыз своего друга. Прям наглухо. Тогда я и решил переименовать бусинку в бусика. Чего за зря клички пропадать. «Хе-хе-хе, мне начинает нравиться этот лохматый недомерок!» Отчего-то развеселился Адастар. «По крайней мере, у него душа настоящего воина!» Он не просто уничтожил и пожрал конкурента, делящего с ним логово, но еще и присвоил себе его имя, начисто выморов неудачника со страниц бытия. Ладно, если это необходимо, то иногда можешь звать меня Бусиком. Вот и договорились. Юноша, чтобы еще больше скрасить этот погожий осенний денек, достал из рюкзака шоколадный батончик и вскрыл обертку. Он успел укусить сладость только один раз, как из нагрудного кармана снова высунулась мышиная голова, активно шевелящая носом и дергающая усиками. «Что это за запах, дитя?» — потребовал ответа демон. Клянусь своим доминионом сотни и сотни тысяч лет, я не встречал ничего столь манящего и притягательного». «Извини, Адаштар, но тебе такое нельзя!» — пробубнил с набитым ртом подросток. «Это называется Факалат». Если ты мне сейчас же не дашь отведать этого чуда, то я обрушу на твою смертную голову весь гнев преисподней. — Но ты же мышь! — возвал к здравому смыслу грузуна школьник. — Тебе такое вредно, куш! — И застонет плоть твоя терзаний! — Пуще прежнего возопила Ада стар И обратится кровь твоя в железо, которым я вырежу все ваше нечестивое племя! Твое имя станет проклятием для всего мира, потому что именно ты будешь виновником его конца!» «О, Господи, да на тебе!» — закатил глаза подросток и отломил маленький кусочек шоколадки со сливочной нугой. «Только прекрати орать, у меня ж череп-то клопнет!» ты же смертный! Не забывай, с кем имеешь дело!» Самодовольно провозгласил демон и завозился в кармане джинсовки, увлеченно пожирая лакомство. Затем безмолвие воцарилось на целых две минуты, и только потом в разуме Виктора прозвучало блаженное «Это вкуснее, чем пудраха, Серафима!» «Я рад, что тебе понравилось», — улыбнулся юноша. «Но имея в виду, что слишком часто таким питаться нельзя, даже людям». «Да чего же никчемное безрадостное существование смертных!» — философски подметил зверек. Им даровано такое великое чудо, как шоколад, но они не могут им наслаждаться сейчас Ну, вот как-то так, развел руками мальчишка, предпочитая не углубляться в подробности. Тем более, что он уже почти дошел до гимназии, а здесь болтать с самим собой было чревато новой порцией издевательств. «О, пары, Жуля, да ты, видно, совсем бессмертный!» Нагнал Виктора Кубовский у самых дверей. «Думаешь, я тебе спущу вчерашнее?» «Слушай, Стас, ну ты там же сам...» шляп Парнишку прервала хлесткая пощечина, от которой тотчас же немела половина лица. «Я убью тебя, Василевский!» Угрожающе прорычал задира, разминая пальцы, словно собирался отвесить еще один удар. «Просто уничтожу!» «Я не шучу!» Тебе действительно лучше не появляться больше на моих глазах, иначе... «Да чего ты до меня докопался, придурок!» Вышел из себя Витя и со всей силы толкнул одноклассника в грудь. Хулиган, не ожидавший от оппонента такой вспышки, отшатнулся назад и налетел спиной на одну из колонн. Кулаки у него тут же сжались, а физиономию исказила гримаса злобы. «Эй, что там у вас происходит?» Рядом с подростками возникла дамочка с худым строгим лицом и стянутым в тугой пучок волосами. Кажется, это была завуч в здешней гимназии. Виктор, к сожалению, точно не помнил. «Ничего, Светлана Владимировна!» Быстро, словно профессиональный актер, переключился на улыбку Станислав. «Просто не смогли договориться, кому кто дверь придержит, ха «Ох уж эти ваши шуточки, Кубовский!» — погрозила пальцем женщина. «Я попрошу вас не забывать, в заведении какого уровня вы обучаетесь, это понятно?» «Разумеется», — охотно подтвердил хулиган. И завуч, посчитав на этом воспитательную работу оконченной, гордо удалилась, исчезая в дверях гимназии. «Сегодня, после уроков за футбольными трибунами», — вновь гневно зашептал Стас, обращаясь к Виктору, «и не вздумай сбежать, потому что иначе для тебя все станет еще хуже, ржуля». «Лучше помолись, чтобы коллегой не остаться». Выплюнув это, широкоплечий задира прошел мимо, оттолкнув с дороги юношу. И Василевский, потирая ушибленную и раскрасневшуюся щеку, понуро побрел к раздевалке. По пути он приметил парочку девиц, которые что-то увлеченно обсуждали, не сводя с него взглядов. «Черт, это же одноклассницы!» И, похоже, они всю эту позорную сцену видели от начала и до самого конца. «Это был твой враг, дитя?» — ожил голос Ада Стара. «Угу, пожалуй, именно так оно и есть», — прошептал мальчишка, все еще ощупывая слегка припухшее лицо. «Если бы он тебя опасался, то прикончил бы сразу. Выходит, что ты ему неровнен. Он просто тебя унижает». «Да знаю я», — рассерженно буркнул подросток. «Но ну хоть ты-то мне душу не трави, а?» «А хочешь, я сам убью его», — вдруг предложил демон. Все же мы связаны клятвой, и твои недруги для меня тоже». «Нет, не вздумай!» — испуганно выдохнул Виктор. Почему-то сейчас он безоговорочно поверил, что маленькому мушонку под силу осуществить подобное. «Что ты такое говоришь? Человеческая жизнь бесценна, никого нельзя убивать, даже распоследнего последнего говнюка вроде Кубовского. Но не заслуживает он такой жестокой участи». «Что за вздор!» — фыркнул Стар. Отчего чего я должен печься о жизнях каких-то смертных? Ну, я ведь тоже смертный, горько молвил школьник. Ты и другое дело. У нас с тобой заключен договор. И все же по обещанию, что ты никого не станешь убивать, попросил подросток. А немного ли ты берешь на себя дитя? Как всегда разозлился демон. Я архигерцог восьмого круга, предводитель восьми легионов. Ада, я прошу у тебя. Взмолился юноша. «Я все объясню потом. Ты пойми, наше общество не настолько вольное, как твоя бездна. Убийство — это очень страшное преступление. Если меня заподозрят, то посадят в тюрьму, а я за решеткой сидеть не хочу». «Ладно уж, такой аргумент я могу понять. Никто не жаждет томиться в заточении». Сдался зверек. «Призываю свидетелей проклятого отца. Я не стану убивать других смертных» но до той поры, покуда они не угрожают моей клятве, данной тебе при заключении договора. — Спасибо, ну, хоть что-то. — Не печалься, дитя, — ободряюще усмехнулся демон. — Я придумаю способ, как отвадить от тебя недругов, или не быть мне владыкой мук и воплощением хаоса. Да уж, звучит неплохо. Без особой надежды поджал губы Виктор. А в следующую секунду прозвенел звонок. И рыжеволосый парень ускорил шаг, чтобы успеть добраться до нужного кабинета раньше учителя.